Глава девятая. Она еще много куда совала свой нос. На свалке и мусороперерабатывающие заводы, в компостные ямы и даже в печально знаменитый общественный туалет на первом этаже парковки в храме Банка-Люньсян. Бесполезно. В местах, которые казались другим людям невыносимо вонючими, Иви ничего не ощущала. Пока однажды утром, после бессонной ночи, она не пошла на рынок и не увидела курицу, которая металась на мясницкой колоде, пытаясь расправить крылья и улететь. Курицу зарубили прямо у Иви на глазах. И на долю секунды девушка унюхала запах птичьей крови, а потом и все рыночные ароматы. Это было потрясающе. Великолепно. Она едва не лишилась чувств. Позднее ей стало ясно, что обоняние возвращается только там, где присутствует телесное разложение. Смерть даровала ей пробуждение. Она совершенно точно выбрала нужную профессию, потому что на местах жестоких преступлений легче всего было практиковаться. Поначалу обоняние могло подводить, ей не хватало зрелости и профессионализма. Запахи наваливались на нее. Трудно различимые и недостижимые ускользали. Самым сильным был запах крови. Он брал верх над всеми остальными, не давая возможности разобраться в них, оставляя только общее ощущение упадка. Но постепенно Иви научилась следовать по определенной траектории, научилась разделять потоки, двигаться против течения, идти от устья реки к истоку, разбирать перепутанные линии одну за другой, выделяя и распознавая молекулы чистых ароматов, а потом фиксируя их у себя в мозгу. Это была зависимость, наваждение, привычка, от которой она не могла отказаться. Похоть, чистая и незамутненная. Самая честная эмоция из всех. Иви работала днями и ночами, словно лунатик. Дело было не в усердии. Ей хотелось снова отдаться запахам, насытиться ими. Она всегда первой приезжала на место, снимала маску и впитывала темноту. Иногда ее рвало. Некоторые запахи по-прежнему казались невыносимыми, хотя она и вдыхала их десятки раз. Например, отвратительный душок перезрелого счастливого ананаса, который забывали выкинуть в офисе похоронной конторы наверху. И он оставался там на несколько дней. Она выблевывала содержимое желудка, впускала запахи вместо него и так повторялась раз за разом. Однажды ее вырвало на труп, который она осматривала, и рвота залила одежду мертвеца. Но в основном она упивалась запахами. Босс, Ширли и остальные, приходя, заставали ее в прострации, опьяненную, горячую на ощупь. Иногда казалось, что у нее оргазм. и стонала.